Подгретая рейдерлевским призывом в крестовый поход против коммунизма, яростная ненависть к сионизму к идеям социалистического интернационализма у десятирилось. Исторический пример победоносного воплощения этих бессмертных идей в многонациональном Советском Союзе стал одной из главных мишеней клеветы сионистских пропагандистов. Их выводят из себя губительные для всех без исключения разномастных врагов марксизма-ленинизма, реальное явление нашей советской жизни, отмеченное в докладе Юрия Владимировича Андропова 60 лет СССР. Впервые в истории многонациональный состав страны превратился из источника её слабости в источник силы и процветания. Несказанной радости наполняет наши сердца сердца всех советских патриотов такое животворное решение национального вопроса в поистине огромнейшем советском государстве. В то же время в крохотном Израиле не только лишают элементарных человеческих прав палестинцев, но и стимулируют хроническую конфронтацию между привилегированными и второсортными этническими группами еврейского населения. Особенно это сказывается на положении бывших советских граждан из Бухары, Грузии и Северного Кавказа, они неполноценные евреи. Неумолимо обличается низкую экспансию каждый новый шаг миролюбивой внешней политики советского государства. О зарождении этой поистине ленинской, поистине справедливой, поистине прогрессивной политики напомнил Юрий Владимирович Андропов на торжественном заседании 21 декабря 1982 года. В тот самый день 30 декабря 1922 года, когда в Москве были приняты декларация и договор об образовании СССР, на совпадение в названии по поручению Ленина Было заявлено, что руководство с интересами всеобщего мира советские республики считают своим настоятельным долгом, в сию не своими силами, содействовать установлению режима политического равенства между расами, уважения прав народов на самоопределение и на полную политическую и экономическую независимость всех государств. Так просто и понятно была изложена суть принципиально новой внешней политики которую последовательно начала проводить первая в мире страна социализма. Ближневосточная внешняя политика советского государства неизменно бьёт по захватническим замыслам США подчинить своим имперским интересам Ближний Восток, по хануйским стремлениям сионистских правителей Израиля превратить своё государство в послушного американского жандарма. Напрасно усердствуют и Шамиры, и Аренцы, Арабские народы, поддержанные социалистическими государствами и большинством неприсоединившихся стран, сорвут американские и израильские милитаристские и колонизаторские планы. Полное понимание огромнейшего значения борьбы нашей страны за справедливое и всеобъемлющее урегулирование на Ближнем Востоке демонстрирует палестинский народ. Это нашло новое весомое подтверждение На московских переговорах советских и палестинских руководителей в январе 1983 года результаты этих переговоров и принципиальную ближневосточную политику СССР и её роль в борьбе за право и дело палестинского народа высоко оценила 16-я сессия Национального совета Палестины, высшего органа палестинского движения сопротивления. Как и палестинцы, советские люди глубоко возмущены бредовой, базирующейся на махровом расизме идее сионистов, изгоняя с оккупированных земель арабское население, истребляя его, добиться превращения Великого Израиля от Нила до Евфрата в однонациональное государство. Одержимые такими откровенно пронацистскими планами, сионисты в какой-то мере уповают и на так называемый план Рейгана по ближневосточному урегулированию, ведь этот гибельный для арабского мира план представляет собой неприкрытое продолжение и углубление кемп-дэвидского сговора. И никогда не забуду. По возрасту я уже, как говорил Шалом Алейхим, еду с ярмарки. Почему же я, далеко не молодой писатель, торопящийся осуществить скромные, но бесконечно дорогие творческие замыслы, отложил в сторону незавершенные пьесы и рассказы, и счел своим непреложным долгом рассказать об увиденных во многих странах Европы и Америки неприглядных действиях сионистов. Почему я посчитал обязательным для себя включить в книгу документальные записи о трагической судьбе бывших граждан социалистических стран, ввергнутых сионистами в пучину бедствий на второй родине и бежавших оттуда без оглядки? Почему я стремлюсь поделиться с читателями увиденными мною документальными свидетельствами и живыми фактами, властно подтверждающими, что на горе сионистом Израиль, как веско утверждает коммунистическая партия этой страны, не является единым реакционным блоком милитаристов и проимпериалистов?